Михран вышел из метро в районе Виллингбё. По словам Мелики и Осиф жил здесь в квартире на Херидарксгатен, по крайней мере, тогда. Но где он живёт теперь, она не знала. Сказала, что её это не интересует. Бросив взгляд на навигатор в телефоне, Михран двинулся в нужном направлении, не спеша, ведь он даже не знал, что будет делать, если Иосиф действительно там живёт и окажется дома. Рассказанное Меликой не давало ему покоя. Голова просто шла кругом. Он услышал части истории, фрагменты событий, скорее вызывавшие вопросы, чем дававшие ответы. Главное Мелика боится, до смерти боится. В это он поверил. Ему ещё не доводилось видеть в глазах человека такой ужас. Казалось, будто страх всё время таился у неё внутри, и когда она разоткровенничилась, вырвался наружу бурным потоком. Это вызывало доверие к ее словам, хотя целостная картина у Мехрана не сложилась. Она рассказала, что Саид и кузены взяли в долг деньги, чтобы открыть магазин. Одолжили они их у родственников и друзей, но едва сводили концы с концами, и кузены захотели продать магазин, особенно когда все больше народу стало требовать деньги обратно. У них даже появились заинтересованные покупатели. Два брата. Саид же считал, что с магазином постепенно все наладится, и хотел сохранить его. Однако у него не было денег, чтобы выкупить долги остальных. Они много ругались, и это их рассорило. Мелька оказалась между ними. Ей требовалось проявлять лояльность по отношению к кузенам, но в то же время она любила мужа, хотя порой считала его наивным. Серьезные проблемы начались, когда Рафи, младший из кузенов, всегда тративший больше, чем зарабатывал, одолжил еще денег у человека по имени Иосиф. На самом деле его звали Мохаммед Аль-Что-то-там. Мелика дальше не помнила, но все называли его Иосифом. Всем не понравилось, что Рафи связался с Иосифом. На нем ходили разные слухи о том, как он зарабатывает деньги, что он имеет дела не только с хорошими людьми, что идти против него опасно. Поначалу он держался приятно и помогал, особенно Рафи, Но вскоре стал появляться в магазине всё чаще, имел на всё свою точку зрения, начал вести себя так, будто он владелец. Это доводило Саид до бешенства. Рафи пытался посредничить, Тюрелай тоже, но не помогало. Саид продолжал обвинять Осифа в том, что тот вмешивается в дела, которые его не касаются. И Осиф утверждал, что, одолжив Рафи деньги, он стал совладельцем. Саид утверждал, что данный в долг Рафи не имеет к магазину никакого отношения. Иосиф говорил, что магазин залог, и он просто рассматривает его как инвестицию. Ссоры продолжались. Под конец к указаны вмешались, просили Иосифа исчезнуть. Они пообещали выплатить долг. Иосиф согласился, изложил план выплаты с процентами, на которые станут начисляться новые проценты, если деньги будут задерживаться. Он красочно описал, что произойдёт, если он не получит своих денег. Рафи и Турьелай, чтобы выплачивать долг, начали воровать из него на выручке. В конце концов Саид их застукал. По словам Мелики, это было ужасно. Саид обвинял всех ее родственников. Те рассказали, как боялись Иосифа. Саид пришел в ярость, заявил, что покажет этому Иосифу. Если воруют из магазина, значит воруют у Саида, а воровать у Саида не смеет никто, никто. Они с Хамидом поехали в Веллингбю. Никто не знает, как они этого добились, но они вернулись с деньгами. Оставили Иосифу первоначальный долг, а остальное забрали. Они хвастались тем, как напугали Иосифа. Саид чувствовал себя героем. Ничто не могло его остановить. Он снова помирился с кузенами. Те попросили у него прощения, и он принял их извинения. Они пообещали друг другу держаться вместе и больше не ссориться. Все складывалось так хорошо. Но хорошо не получилось». Когда Мелик оставы рассказывать дальше, у неё потекли слёзы. Месяцем позже Саид и Хамид бесследно исчезли. Когда они не пришли домой, первой волновалась Шебека. Она принялась всех обзванивать. Хамид был не из тех, кто просто исчезает. Они искали правду, звонили всем друзьям, кого могли вспомнить, но мужчины исчезли. Никто ничего не знал. Рафи пришло в голову, что к этому, возможно, причастен Иосиф. Он набрался храбрости и попытался того разыскать. Но Иосиф оказался в Египте, поэтому Рафи его не нашел. Несколькими неделями позже Иосиф пришел в магазин. Теперь, когда они не могли больше спрятаться за спину Саида, он хотел получить свои деньги обратно. Рафи уговорил брата, и они продали магазин. Выплатили деньги Иосифу. Иосифу и остальным долю Саида отдали Мелики. Доказать они ничего не могли, но их не покидала мысль, что Иосиф был каким-то образом причастен к исчезновению Саида. Наверняка они не знали, но так думали. Особенно Рафи ощущал колоссальную вину, ведь это он взял деньги в долг и потом воровал. Если бы не он, ничего вероятно не случилось бы. Он готов был наложить на себя руки, не хотел больше встречаться с Меликой, с братом тоже. Потом переехала на Мальмё, брат переехал следом. После этого Мелик и по её словам, никого из них не видела. Мирхан не понимал, почему они ничего не рассказали. Он спросил у неё, как они могли просто оставить это, не узнав правды, ведь речь шла о её муже, отца её ребёнка, а его отца. Объяснить это было трудно, но в то же время очень просто. Они не отважились. Они не знали. Раз они уже начали молчать, то проще всего было продолжать в том же духе. Так выглядела её жизнь после исчезновения Саида. Сперва она боялась, что это правда, боялась Иосифа, потом боялась, что это станет известно Шибеки и всем остальным. Её руководил только страх. Поначалу Михран думал, что возненавидит её, но не мог. если он и шебека жили в неизвестности, то по крайней мере не жили в страхе. Кроме жалости, он ничего к ней не испытывал. Но он заставил её дать ему адрес. Он не боится. Он должен понять. Ради шебеки. Правда, я ничего не сказал. Она никогда не позволила бы ему ехать. Только разволновалась бы, поэтому он сделал вид, будто как обычно идёт в школу. Он на оказался на херидаргатан, ничего выдающегося. Красные дома ниже, чем в Ринкебю. Он насчитал три этажа. Более старый, но в лучшем состоянии. Перед загибавшимся по прямым углом зданием постирался большой газон. Квартира сорок четыре находилась в длинной части дома. Мехра нагляделся, посмотрел на полученную от Мелики записку. Номер сорок четыре, верно. Немного поодаль по тротуару шла пожилая пара. Больше никого. Пусто. Тишина и покой. Он двинулся вперед. Ему требовалось лишь узнать, здесь ли Иосиф. Больше ничего, только и всего. Сказать, что он сын Хамида, и посмотреть, как тот отреагирует. И все. Если он вообще по-прежнему здесь, ведь адрес-то старый. Мехран медленно побрел к подъезду. Это оказалось не так легко, как он думал. Чем ближе он подходил, тем тяжелее давался каждый шаг. Он сказал, что он не мог. Скорее ему уже пришлось заставлять себя. Несмотря на прохладную погоду, он чувствовал, что у него нагрелась и вспотела спина. Но нельзя же проделать такой путь и не подняться. Он обещал себе, что будет действовать осторожно, но и по-взрослому. Он, сын Хамида, когда-то давно его отец вошёл в ту же дверь и встретился с Осифом. Теперь его черёд. Кодового замка на входной двери не оказалось, и Мехран тихо вошел в темный подъезд. Свет зажигать не стал. Посмотрел на перечень жильцов на доске возле двери. Там значился некий Эм-Аль-Баасим. Единственное имя, которое походило на то, что почти вспомнила Мелика. Мехран осторожно пошел по лестнице на первый этаж, встал перед дверью. Попытался увидеть перед собой Хамида. Как тот стоял здесь вместе со своим другом Саидом. как он позвонил и вынудил мужчину в квартире вернуть украденной Рафи деньги. Мехрана заинтересовала, как это происходило. Был ли отец сильнейшим из них, или просто пошел вместе больше для поддержки. Мехрана решила, что Хамид был сильнейшим, в точности как он. Он идет по его стопам. Дверь открыл мощный небритый мужчина. — Что тебе надо? — спросил он. Голос Мехран не узнал. В отношении Иосифа он во многом сомневался. Но его скрипучий голос он узнал бы везде, а в этом он был уверен. Перед ним стоял не Иосиф. «Мне нужен Иосиф», — ответил он, вложив в слова максимум силы. Мужчина посмотрел на него. Мехран не совсем понимал, что означает его взгляд. «Иосиф? Он здесь больше не живет. Он давно переехал». «А кто его спрашивает?» «Меня зовут Мехран. Мехран Хан. Я сын Хамида». «Я не знаю никакого Хамида». «Но Иосиф знал. Вы не в курсе, где он?» Мужчина засмеялся, обнажив неровные желтые зубы. «Нет. Но если ты его увидишь, передай, что он должен мне деньги». Когда я въехал в квартиру, оказалось, что он не заплатил за электричество и воду. Мехран не успел ответить, как мужчина уже закрыл перед ним дверь. «Я не знаю, что он не знает. Прежде чем спуститься по лестнице, он немного постоял. Он толком не знал, что делать дальше. Внутри квартиры мужчина с жёлтыми зубами стоял неподвижно, глядя в маленький дверной глазок. Он внимательно всматривался в спину парня, видел, как тот пошёл вниз по лестнице. Из гостиной послышался голос, говоривший на арабском языке. По звуку он больше всего напоминал скрепучее шипение. Кто это был? Думаю, проблемы, ответил мужчина. Выйдя из лифта на нижнем этаже, Ваня прошла по коридору налево, свернула направо и вошла через открытые стеклянные двери в служебную столовую. Справа находилась зона самообслуживания: четыре больших прилавка с разными вариантами обедов: мясо, рыба, вегетарианская еда и салат. Мимо касс тянулись две очереди в сторону помещения, где с длинного прилавка можно было взять напитки, хлеб и приправы. В зале стояло штук сорок столов. На всех белые кленчатые скатерти с веточками брусники. За большими столами могло поместиться шесть человек, за маленькими четверо. Много народу, очереди к кассам, постоянный гул, бряцание ножей, вилок и посуды. Увидев человека, который только что расплатился и шел по проходу между столами, Ванья застыла на месте. «Хокон персен ридер стольпе». Ванья проследила за ним взглядом, раздумывая, не догнать ли его, не спросить ли, что произошло и какую она совершила ошибку. Когда-то ведь ей надо узнать, она не сможет окончательно выбросить это из головы, если вопросы останутся без ответа. Вопрос только в том, подходящее ли для этого время и место». Почему бы и нет? подумала она и двинулась в зал в направлении спины Хоккана. Тут она увидела Себастьяна, сидевшего за столом у огня. Хокконо Персоналидер столь попредставила мимо него пройти. Себастьян поднял взгляд и посмотрел на коллегу-психолога. В Ане сбавилась скорость, ей захотелось посмотреть, как Себастьян с ним обойдётся. Её бы очень устроило, если бы Себастьян обругал Персоналидер Стольпа и объявил некомпетентным перед полным залом народа. когда персона ресторп приближался, себастьян смотрел на него, скоро он пройдёт мимо стола себастьяна, если тот собирался действовать, то в то самое время он действительно отреагировал, но совсем не так, как ожидал Иванья. Себастьян на мгновение закрыл глаза и кивнул. Кивок. Иванья не верил своим глазам. Кивок. но не просто в знак приветы, а скорее как подтверждение, как молчаливая договорённость. В безумии она сходит с ума. Себастьян не любит Хоккона Персона Ридер Столпы, он его ненавидит. Допустим, он не захотел устраивать сцену, но кивок. Может, кивок был сдержанным, любезным, даже несколько презрительным, может, она его неверно истолковала, но нет. Она знает, что именно Видева. Это был удовлетворённый кивок с закрытыми глазами, такой, каким обмениваются с человеком, совершившим нечто ценное, и теперь получающим подтверждение. Но это же безумие. Что Хокин Персон Ридер столь бы мог сделать такого, чем Себастьян остался доволен? И чего? После недавних событий Себастьяну следовало бы относиться к нему ещё хуже, если такое возможно, игнорировать его, злобно на него уставиться, изобразить преувеличенную надменность, что угодно, только не кивнуть. Мысль возникла сама собой. Заставила Ваню задержать дыхание. Это невозможно. Нет никаких оснований так думать. Она действительно сходит с ума. Ну, события последнего времени сплошные несчастья. Вальдемар, Тролль, Элинор Фэбер. Одно связующее звено Себастьян Бергман. Но почему? Какая может иметься причина сейчас? Никакой. Безумно, конечно, но мысль пустила корни. Объяснение, почему Тролли отдал ему материал и убеждало не на все сто, а теперь заговорщический кивок. Ванья попятилась вон из служебной столовой, свернула налево, потом направо. Оказавшись в лифте, она нажала на шестерку. Ванья открыла дверь, ведущую к офисам шестого этажа, и вошла. Огляделась. Весь этаж, казалось, опустел на время обеда. Ванья двинулась вперед по коридору. Первые кабинеты были пусты. Ванья. Она услышала, как за спиной открывается дверь и обернулась. В проеме появилась темно-волосая женщина с причёской паж и карими глазами. В руке она несла пластиковый пакет с ланчем. "Здравствуйте, могу ли я вам чем-то помочь?" спросила она, заходя в малюсенькую кухню рядом с дверью. Иванья вернулась на несколько шагов назад и встала у дверей. Темноволосая женщина стояла возле стола и распаковывала ланч. "Да, возможно." Меня зовут Ваня, и я работаю в госкомиссии по расследованию убийств. Так, и это, наверное, прозвучит странно, но у меня есть коллега, которого зовут Себастьян Бергман. Уточнила женщина и обернулась с улыбкой на губах. Да, именно. Вы знаете, кто это? Да. За кратким ответом последовала улыбка, подсказывавшая Ване, что женщина познала Себастьяна в библейском смысле. Иван не сомневался, что им доводилось вместе спать. Она не смогла сдержать вздоха. Он заходил сюда в четверг, продолжила женщина, ставя еду в одну из двух стоявших на полке микроволновок. Ванди оцепенела. Она пришла, чтобы каким-то образом убедиться, что её подозрение чистое безумие. Она пришла, чтобы иметь возможность навсегда отбросить подобные мысли. «Сюда?» — выдавила она из себя. «Да, чтобы встретиться с Хоконом», — бросила через плечо женщина, установила таймер на 1.45 и закрыла дверцу. «Хаос. Иначе описать происходившее у Вани в голове было нельзя. У нее зазвонил телефон, но она посмотрела на дисплей Анны. «Думать сейчас еще и об этом невозможно», — она сбросила звонок. «Анна?» Темноволосая женщина прислонилась к столу и смотрела на Ваню, словно ожидая какого-то продолжения разговора. Но Ваня полностью погрузилась в собственные мысли. Она не знала даже, откуда начинать в них разбираться. Она по какой-то странной причине оказалась у Себастьяна дома. Ужин, ночёвка, вечер, когда он всерьёз завоевал её доверие, не для того, чтобы «Переспать с ней», как он сказал, «но зачем?» Телефон снова зазвонил, опять Анна. «Я занята», — прошипела в трубку ванья, «это важно?» Оказалось, да. Леннард сразу поехал на телевидение и взял одну из служебных машин. Ему показалась хорошей идеей приехать на рабочей машине. Для мужчины, с которым он собирался встретиться, это послужит чем-то вроде визитной карточки. Он не сказал никому в редакции, куда направляется. Не захотел. Ему требовалось для начала самому проверить этот след и посмотреть, даст ли он что-нибудь. Только после этого будет смысл посвящать в курс дела Линду и, возможно, Стуре. Если след ничего не даст, то и говорить ничего не придется. Тогда он, по крайней мере, избежит этого унижения. Больше всего его на самом деле волновало, по-прежнему ли у него в организме слишком большое количество алкоголя». Ведь на полную очистку организма от спиртного требуется до 12 часов, а он выпил последнюю бутылку пива около половины четвёртого, или 4:00 утра. Он пребывает в зоне риска, значит, придётся ехать аккуратно. Но ему уже доводилось с этим справляться. На то, чтобы выбраться с телевидения, потребовалось время. Улица Вальхалаваген была забита грузовиками из гавани. Но когда Ленарт выехал на Essen Golden Путь в южную сторону, оказался свободен. Ему позвонил Чарльз и предложил встретиться чуть севернее Сэдрчопинга, куда он уже ехал по другому делу. Ленарту это подходило идеально, меньше ехать. Он перепрограммировал навигатор. Дорога займёт немногим более 2 часов. Ленарт посчитал, что ему сопутствует удача. У него есть след, которым можно заниматься. Транспорт на шоссе Е4 немного. По радио передают научную программу с интересным репортажем о последствиях аварии на Фукусиме. Если Леннер раньше занимался чем-то всерьёз, то вопросом атомной энергии. И он по-прежнему с гордостью вспоминал один из своих лучших репортажей о пробелах в системе безопасности на электростанции Форсмарк, за который его номинировали на премию Золотая лопатка. Это был отличный материал. Когда ты ему удавалось таковые находить. Его мысль прервал сигнал навигатора, очевидно пора сворачивать. Неужели он уже добрался до места? Ленарц съехал на обочину и остановился, посмотрел на навигатор более внимательно. Судя всему, полученный от Чарльза адрес находился дальше от шоссе, чему поначалу подумалось совсем рядом с заливом Бровикин. Ленард вновь завёл машину, выехал на шоссе и на следующем повороте свернул на небольшую дорогу. Он пребывал в отличном настроении. Дорога оказалась извилистой и узкой, такой, как он любил, требувшей от водителя определённых навыков. Пожалуй, самым скучным в стокгольмской жизни ему казалось отсутствие таких дорог. Он настолько сконцентрировался на дороге, что не обратил внимания на чёрную машину. выехавшую с небольшой гравиевой дороги и пристроившуюся за ним на разумном расстоянии. Каролинская больница. Урологическая клиника. Сюда доставили ее мужа. В первой половине дня ей позвонили из следственного изолятора и сообщили, что у Вальдемара были такие сильные боли в спине, что, пытаясь встать с койки, он ненадолго потерял сознание. В приёмном покое быстро установили, что его следует направить в урологическое отделение, и час назад Анна вошла в главный вход корпуса А2. Владимир находился на обследовании, поэтому она села ждать и решила позвонить дочери. Теперь Ваня была уже здесь. Когда она пришла, они обнялись. Увидев Ваню, Анна первым делом подумала, что она выглядит задиорганной, задиорганной и усталой. будто держится в вертикальном положении исключительно за счёт силы воли. Ванья спросила, не знает ли она, что произошло. Она ответила, что не знает. Они уселись рядом на одном из стоящих в коридоре голубых диванов. Анна обдумывала не спросить ли Ваню, как давно она уже дома и почему не объявилась, узнав, что Вальдемара задержали, но решила не спрашивать. Ничего хорошего из этого не выйдет. Не тайна, что у Ваньи и Вальдемара особые отношения. Они гораздо ближе друг к другу, чем когда-либо были или будут Ванья и Анна. Так уж сложилось. Если бы она спросила, то Ванья лишь ответила бы, что телефоном могут пользоваться обе стороны, и это правда. Анна тоже ни разу не позвонила Ванья. «Ты знала?» Услышала она вдруг вопрос Ваньи. «Нет», — ответила Анна, что было правдой, независимо от того, что Ванья имела в виду. Как это возможно? Анна слегка развернулась к Ванье, который продолжал смотреть прямо перед собой. Ты имеешь в виду то, что он был болен? Нет. Тебе уже за 30, ты тоже знала, какую жизнь мы вели, разве нет? Нет. Ванья повернулась к матери и встретилась с ней взглядом. В её глазах Анна увидела печаль и заинтересовалась, вызвана ли печаль только тем, что произошло с отцом. Прости. Тихо произнесла Ванья, положив руку на руку Анны. Анна с некоторым удивлением её погладила. В коридоре появился врач и направился к ним. Не успел он подойти, как обе одновременно встали. Он поздоровался, сказал, что его зовут Амит Шахаб и предложил побеседовать у него в кабинете. Ведь это явно не предвещает ничего хорошего, подумала Анна. Ничего, если ты поговоришь одна, я хочу подождать Ульдемара здесь. Ванья кивнула и пошла. Анна смотрела, как дочь удаляется с врачом. Возможно, показалось странным, что она осталась сидеть в коридоре, но она была не в силах выслушивать еще одно печальное известие, касающееся мужа. Уже достаточно. Больше и не выдержать. В кабинете Амида Ванье указали на стол возле конца длинного письменного стола. Сам Амид сел в офисное кресло и подъехал поближе к ней, Плохой знак, подумал Ваня, близость и серьёзное сочувственное выражение лица в личном кабинете. Это серьёзно. Мы провели ультразвуковое обследование. Начал Амит и сделал короткую паузу и успел вставить в Ваню: Мы сразу отвезли его наверх, чтобы сделать компьютерную томографию для полной уверенности. Но многое указывает на то, что Ольдемара «Рак почек». «Только не это!» «Снова?» — подумал Иванья. «Его ведь только что объявили здоровым. Неужели мы еще недостаточно пострадали?» «У него не так давно был рак легких», — сообщила она врачу. «Да, мы это видели», — кивнул Амит. «Вероятно, метастазы перенеслись с кровью и укоренились». «Хорошо, и, и, и что будет теперь?» Нам необходимо узнать, в какой стадии находится рак. Принялся подробно объяснять врач, чтобы она поняла всё, что он говорит. Мы прооперируем его, и в лучшем случае метастазы не распространились дальше почек. В Ане не требовалось спрашивать, что произойдёт в худшем случае. Ключевое слово распространились. Возможно, весь организм отца заполнил рак. С этим ему естественно не справиться. И ей тоже Впрочем, ее беспокоило и другое слово «почки» во множественном числе. «Обе почки поражены?» — спросила она, хотя подозревала, что знает ответ. Тивок Амида, предшествовавший словам, подтвердил догадку. На ультразвуке выглядело так, будто поражены обе. «Тогда мы не сможем оперировать, пока не найдем донора». «Я стану донором!» — сразу выплела Ванья. «Я стану донором!» — сразу выплела Ванья. Я понимаю, что такова ваша первая мысль, но это серьёзное вторжение для реципиента и для донора, покачав головой, сказал Амит. Такое требует обдумывания. Нет, не требует, перебил его Ваня. Я дам почку. Амит посмотрел на сидящую перед ним молодую женщину. У него возникло ощущение, что его слова не сыграют никакой роли, она уже решилась. Я запишу вас на анализ. Через некоторое время проговорил он. Ленард Стрит погиб в автокатастрофе. Рубрика покрывала весь экран его планшета. Главная новость. Один из наиболее известных шведских журналистов, занимающихся расследованиями, съехал с дороги в воду, ударился о стекло, потерял сознание и утонул. На фотографии была изображена поднимаемая из воды машина с логотипом шведского телевидения. Подпись гласила: "Ремень безопасности мог бы его спасти". Это было неправдой. В ту секунду, когда Леонард решил позвонить Чарльзу, спасти его уже не могло ничто. Чарльз быстро пролистал до второй вечерней газеты. такой же материал, но с добавлением, что полиция не исключает вождение автомобиля в нетрезвом виде. Отлично. Он продолжил читать имевшуюся в сети информацию. Нигде не говорилось, что подозревают преступление. Одна дверь закрыта, или, по крайней мере, прикрыта. В худшем случае Ленард рассказал у себя в редакции о том, куда едет и с кем собирается встретиться. Если нет, там заинтересуются тем, что он делал возле залива. Это приведёт к мобильному телефону. Ленард Стрит звонил ему. Если кому-нибудь придёт в голову изучить последние часы Ленарда, и он обнаружит этот, этот разговор, то у них появится имя, которое уже фигурирует в другом расследовании. Чаррс отложил планшет на переднее сиденье, завёл машину и продолжил путь в Стокгольм. Слишком много, если и возможно. Чарльз чувствовал себя человеком стоящим возле большой плотины, где начали появляться маленькие трещины и протечки. Он изо всех сил затыкает их тем, что имеется под рукой, но многое всё указывает на то, что плотина прорвётся и всё вырвется наружу. Значит, нужно оказаться как можно дальше. У него зазвонил телефон. Чарльз посмотрел на дисплей, имя которого он не видел очень давно. На мгновение он подумал было не отвечать, но ему требовалось максимальное количество информации, чтобы как можно дольше на шаг опережать их. Что тебе надо? Это Иосиф, послышался на другом конце хриплаво-тышащий голос с акцентом. Знаю, что тебе надо. Сюда приходил парень, сын Хамида. Чарльз сидел молча, что Иосиф очевидно истолковал как то, что тот не помнит, кто такой Хамид. одного из тех, кого мы дали американцам, уточнил он. Они возникли у Чарльза перед глазами, связанные на полу, как их зовут, он тогда не знал. Когда он появился, они уже были на месте. Его работа заключалась в том, чтобы только наблюдать, представлять шведскую сторону при действиях американских агентов на шведской земле, отчитаться, возможно, чему-то научиться. Чего он хотел? Встретиться. Чарльз прикрыл глаза. Новая трещина в плотине. Необходимо заткнуть ее как можно быстрее, пока она не увеличилась. Встреться с ним, возьми его с собой и позвони мне, когда он будет у тебя в руках. Он завершил разговор раньше, чем мужчина с сильным акцентом успел ответить. Нажал на газ и поехал дальше, на север. Теперь надо сделать две вещи. Раздобыть другую машину и позаботиться о том, чтобы не пришлось разбираться с этим в одиночку.